Обе были членами дамского комитета, управляющего делами этого прекрасного благотворительного общества. И так как она упомянула о милом своем друге миссис Роден Кроули, то вдовствующая графиня написала ей такое письмо о Бекке с такими подробностями, намеками, фактами, выдумками и пожеланиями, что с той поры всякой близости между миссис Ньюбрайт и миссис Кроули настал конец.